Бом, позвольте мне задать вопрос. Почему первооснова нуждается в этом человеке, чтобы воздействовать на человечество? Почему она сама не может непосредственно воздействовать на человечество и все ему прояснить? Кришнамурти, о, подождите, подождите. Вы спрашиваете, почему первооснова испытывает потребность в том, чтобы действовать? Бом, Почему первооснова нуждается в отдельном человеке, чтобы воздействовать на человечество? Кришнамурти. Это я могу легко объяснить. Она – часть всего сущего, как звезды. Собеседник. Может ли эта огромность воздействовать непосредственно на человечество? Не должна ли она вдохновить человека, чтобы войти в сознание человечества? Кришнамурти. Мы говорим о чем-то еще. Я хочу выяснить, собирается ли «Х» ограничиваться только тем, чтобы писать и говорить. Это так мало и незначительно. И другой вопрос. Почему первооснова нуждается в этом человеке? Она не нуждается в нем. Бом. Но когда он есть первооснова, будет его использовать? в Кришнамурти. Верно. Бом. А не могла бы сама первооснова как-то это прояснить? Кришнамурти... Это я хочу понять. Поэтому всячески стараюсь выразить ту мысль, что первооснова не нуждается в человеке, но соприкасается с ним. Бом. Да. Кришна Мурти. Первооснова пользуется человеком. Давайте скажем, что он служит ей. Он часть этого движения. Разве не все этим сказано? Вы понимаете, что я имею в виду? Не задаю ли я неверный вопрос? почему он должен, кроме этого, еще что-то делать? Бом. Пожалуй, он ничего не должен делать. Кришнамурти. Само это «ничего не делание» могло бы быть действием. Бом. Ничего не делание – это проявление действия первоосновы. Возможно, это так. В «ничего не делание», которое не имеет определенной цели, Кришнамурти верно. не имеет никакого конкретного содержания, которое могло бы быть выражено человеческим языком. Бом. Да, но ничего не делая, он все же в высшей степени активен. Собеседник. Возможно ли для этого человека действие, которое вне времени? Кришнамурти. Он есть то, собеседник. Тогда мы не можем от этого человека требовать результата? Кришнамурти. «Ему не нужны результаты, собеседник, но Y требует результаты». Кришнамурти. «Нет. Возможно, X скажет, что он заинтересован в беседе и так далее, но это не так важно, потому что существует мощное поле, которое должно воздействовать на все человечество». Бум. «Есть аналогия, быть может, не очень подходящая, но мы могли бы к ней обратиться». В химии катализатор делает возможным определенное действие без того, чтобы он сам принимал в нем участие. Просто важно, чтобы он присутствовал и был тем, что он есть. Кришнамурти. Да, не это ли и происходит, хотя и в малом масштабе? Бом. Да. Собеседник. Хотя Игрик мог бы сказать, что ничего не происходит, что мир по-прежнему пребывает в хаосе. Обретет ли мир истину благодаря деятельности этого человека?» Кришнамурти. x говорит «Извините, тут даже нет вопроса. Я не стремлюсь что-то улучшать. Это не математическая или техническая проблема, чтобы можно было показать или доказывать». x говорит, что он познал человеческую жизнь от ее истоков до самого конца и что существует «движение вне времени». Первооснова, которая есть универсум, космос, который есть все, не нуждается в человеке, но человек натолкнулся на нее, и он по-прежнему человек в мире. Он говорит «я пишу и делаю то или другое», не для того, чтобы доказать быть бытие первоосновой или что-то совершить. «Х» действует просто из сострадания, но существует гораздо более великое движение, которое неизбежно играет свою роль в мире собеседник не выполняет ли это великое движение свою роль через x кришнамуть несомненно x говорит что существует еще что-то что невозможно выразить словами что делать спрашивает x если такой человек как y ничего не хочет понять если он тотчас же все обращает в иллюзию но x говорит что существует что-то еще иначе все это было бы несерьезно бомба В настоящее время широкое распространение получил взгляд, что универсум не имеет значения, что он как был, так и есть, все просто случается, и нет в этом ничего сколько-нибудь значимого. Кришна Кришнамурти, ничто из этого не имеет значения для человека, который здесь, но тот, который там, соответственно своему видению, говорит, что это полно значение, и что это не выдумано его мыслью. Хорошо. Давайте отмечёмся от беспредельности и всего этого, Икс говорит. Что быть может появиться человек 10, обладающих таким видением, и это окажет воздействие на общество. Это не будет коммунизм, социализм, та или иная политическая перестройка. Это будет нечто совершенно другое, и основано оно будет на разумности и сострадании. Бом Конечно, если бы эти 10 человек были, то уж они нашли бы способ распространиться, значительно увеличить свое число. Кришнамурти – это как раз то, что я пытаюсь делать. Бом, что вы имеете в виду? Кришнамурти – «Х приносит с собой универсум, а я превращаю его в нечто тривиальное». Бом, не считаете ли вы, что если бы все человечество это поняло, оно стало бы совершенно другим? Кришнамурти. О да, несомненно. Бом. И это было бы чем-то новым. Кришнамурти. Это был бы рай на земле. Бом. Это была бы, наверное, организация нового типа. Кришнамурти. Разумеется. Но я этим отнюдь не удовлетворен. Я не удовлетворен тем, что мы не заводим беспредельность до смысла каких-то немногих слов. Это так глупо. Просто удивительно. Видите ли, человек подобный Y мыслит в таких понятиях, как «покажите мне», «докажите это мне», «какая польза от этого», «повлияет ли это на мое будущее». Вы следите? Он заинтересован во всем этом, и он глядит на X глазами своей ограниченности Он низведет эту огромность до уровня собственной ограниченности, поместит ее в храме и тем самым полностью ее утратит. Но Икс говорит, «Я не мог бы увидеть, если бы даже глядел на это. Это так огромно, прошу вас, посмотрите». Но Игрик всегда воспринимает это с точки зрения показа, доказательства или полезности. Он всегда заинтересован именно в этом. x несет свет». Это всё, что он может делать? Неужели этого недостаточно?»